Если мы в храм пойдем, Преклонясь пред алтарем, Мы свершим обряд смиренный, Ибо так велел закон Пилигримом всех времен Восхвалять Творца Вселенной. Если мы в постель пойдем, ночь мы в играх проведем, В ласках неги сокровенной, Ибо так велит закон Всем, кто молод и влюблен, Проводить досуг блаженный. Но как только захочу к твоему припасть плечу или с груди совлечь покровы, или прильнуть к твоим губам, как монашка всем мольбам ты даешь отпор суровый. Для чего ж ты сберегла нежность юного чела, жар нетронутого тела, чтоб женой Плутона стать, чтоб хорону их отдать у стигийского предела? Час пробьёт, Спасения нет, губ твоих поблекнет свет, Ляжешь в землю ты сырую. И тогда я, мертвый сам, Не признаюсь мертвецам, Что любил тебя живую. Всё, чем ныне ты горда, всё истлеет без следа. Щеки, лоб, глаза и губы, Только желтый череп твой Глянет страшной наготой И в гробу оскалит зубы. Так живи пока жива, Дай любви ее права! На глаза твои так строги. Ты с досадой поумерла, Если и только поняла, что теряют недотроки. О постой, о подожди, я умру, не уходи, Ты как лань бежишь тревожно. О позволь руке скользнуть На твою ногую грудь И пониже, Если можно.